Глава девятая. Андрей. «Ты же знаешь, Зая, что я не люблю это делать на глазах у посторонних», мило пролепетала Дана так, чтобы всем было слышно, и даже приобняла меня. «Я буду очень скучать». Отошла на пару шагов и послала воздушный поцелуй, но при этом мне показалось, что она хотела меня испепелить. От ее действий у меня внутри что-то ёкнуло, а еще стало как-то сразу жарко и немного тесно в штанах. «Ничего себе! От таких невинных прикосновений я завелся, как будто на мне сейчас приват станцевали. Мне даже интересно стало, как буду реагировать на ее взрослые прикосновения, на поцелуи. Хотя я не особо любил этот обмен слюнями, с ней мне действительно хотелось попробовать. Почему-то мне казалось, как только ее скованность падет, меня будет ждать горячая кошечка. Уже сегодня на мои провокации она ярко реагировала, хотя еще вчера смотреть на меня боялась. Но самое главное было даже не в этом. Я достиг того, чего хотел. Нас увидели буквально все. Кто отсутствовал, точно словили пару фоток, что не стесняясь засняли бессмертные новички. Старшие не стали бы. Теперь эти файлы разлетятся по чатам и обеспечат мне защиту от охотниц на мое тело и кошелек. Что ж, я обзавелся девушкой. В официальной версии я больше не завидный холостяк. И что-то мне подсказывало, что наши отношения обязательно должны перерасти из фиктивных в самые настоящие. Почему-то мне этого очень захотелось. По крайней мере, реакция моего тела была очень бурной. Так что моей ближайшей целью было как минимум перевести наши отношения в горизонтальное положение». «И что это сейчас было?» – спросил Ренатик, подошедший как раз сзади. «А что было?» – спросил я в ответ, словно не понимал, о чем он вообще. «Кто эта девчонка? И что вы с ней здесь устроили?» «Вроде вчера у тебя никакой девушки не наблюдалось», – проговорил друг, закидывая мне руку на плечо. «Мы просто все тщательно скрывали», – ответил я и скинул его руку. «О, даже так? Из чего бы?» – озадаченно и совсем недоверчиво посмотрел на меня Ренатик. «Моя крошка не хотела, чтобы весь универ об этом гудел», – ответил я, совершенно не стесняясь, что врал близкому другу, который о каждом моем телодвижении был прекрасно осведомлен. «Ну, допустим». «Сделаю вид, что поверил», – прокомментировал он и проследил за удаляющейся девчонкой. «И как зовут эту прелесть?» «Зовут ее Дана, но это не твоего ума дело, понятно?» Внимательно посмотрел на друга и сощурил взгляд. «Не претендую». Тут же он поднял руки вверх и отступил на шаг. В то же время он весело ухмылялся, внимательно изучая меня глазами. «Неужели вам не действительно что-то изменилось?» «Это правильно, она моя девочка, и я хочу, чтобы все об этом знали» уже серьёзней произнес я, заставляя Рената нахмуриться. Его брови чуть дёрнулись, это было явным знаком, что он крайне удивлен, И главное, мне удалось его убедить. А если поверил он, у остальных не останется сомнений. Но, конечно, будет сложно доказать ему, что я не вчера с ней познакомился. «Хорошо, наши будут в курсе, что она неприкосновенна и под защитой», наконец произнес Ренат. «Надеюсь, это не понадобится. Но если меня вдруг не будет рядом», согласился я. Мы отправились на пары. Последний курс был совсем скучным, но нам нужно было его закончить. Дальше оставался диплом, но его можно было писать дома, лишь иногда появляясь в универе. Поскорее боже! «Я думаю, с завтрашнего дня заболеть», заявил Ренат, поймав мою волну. «Болей, а у меня есть чем заняться хотя бы в перерывах», ухмыльнулся я, не став завидовать. «Да, может мне тоже такую крошку завести и развлекаться в перерывах между нудными парами» рассуждал друг, пока мы подходили к кабинету. «Можешь попробовать, но такая только одна», хмыкнув, заявил я. «Встретимся в перерыве», написал девчонке, как только расположился за столом. «Зачем?» «Пары обычно так делают, не могут отлепиться друг от друга». «Не думаю, что нам это нужно. Зато я думаю». Она не ответила, хотя от нее это было ожидаемо. «Жди рядом с аудиторией. Где у тебя вторая пара?» 507. -й. Я убрал телефон в карман и посмотрел на вошедшего препода, вздохнув. До конца пары дожить бы. Идея Ренатика с простудой казалась все более заманчивой. Спустя долгие полтора часа я словно на крыльях летел к своей крошке. Меня как магнитом к ней тянуло. Может, это просто скука смертная на меня так действовала. А она была новым развлечением. Вот я и торопился потешить себя новой игрушкой. «И где же твой парень?» – услышал я раньше, чем подошел и почему-то подумал, что этот разговор касался конкретно меня. И как только подошел, сразу понял, что не ошибся. Не дойдя несколько дверей до нужной, я увидел, как мою крошку окружили девчонки во главе с ее стервозной сестрой. «Я здесь? И зачем вдруг вам понадобился?» спросил я, расталкивая столпившихся и выхватывая свою за руку, притягивая к себе. «Я все не пойму, это какой-то жест доброй воли?» возмутилась блондинка, не желая принимать очевидного. «С чего вдруг такие мысли?» – в том же тоне ответил ей. «Вокруг тебя столько ярких девчонок, но ты выбрал серую мышь», – прошипела другая стерва. «И как только они могли называть себя сестрой и подругами такой милашки, как Дана?» «Не вижу здесь мышь. Зато есть пара змей, которых никак не хотелось бы пригреть на груди», – ответил я, надеясь, что разговор будет закончен. «С ее боязнью прикосновений и общения», – хмыкнула сестра Даны. «Вы ведь даже не целовались ни разу. Я же вижу, как она держит между вами дистанцию. Значит, не успела привыкнуть?» «Да, она и правда чуть отступила от меня, хотя я продолжал держать ее за руку». «Крошка, я не собираюсь ничего доказывать этой стерви. Мне плевать, пусть думает все, что хочет». Возмутился я, разворачиваясь, и собираюсь уже увести девчонку оттуда. «Конечно, ты не будешь. Вряд ли здесь найдется хоть один желающий поцеловать по-взрослому это недоразумение», воскликнула брюнетка. Да, она застыла на месте, слегка сутули в плечи. Я тоже резко затормозил, готовый разорвать этих тварей, что вселяли изо дня в день неуверенность этой милашки, которая этого никак не заслужила. Я заглянул ей в глаза, заставив поднять подбородок. Она не хотела смотреть на меня и отводила взгляд блестящих отскопившихся слез глаз. «Вот твари!»